Настроение ему вечерний разговор испортил напрочь. И потому, когда утром колонна все же выдвинулась на маршрут, он лишь мрачно вертел баранку, не обращая внимания на подначки сестры. Охотники еще стояли, Каменев никуда не торопился, а у экспедиции были нерешенные задачи. И погонщики в лице британцев, которые уже открытым текстом и довольно громко возмущались постоянными задержками. Так что грузовик с акклимавшимися вроде бы засранцами в голову колонны и вперед. тем более если верить карте порядком устаревшей но все же не так и много им оставалось. также внимательно эту карту изучившая сестра еще утром спросила его как они поедут лисицын погруженный в свои мысли даже не услышал ее. но настырная девчонка повторила вопрос раз другой третий в конце концов пришлось вздохнуть и объяснить до развилки прямо а дальше без разницы дорога расходится и снова сходится То есть туда ведут две дороги. Совершенно верно. Какая из них лучше? Обе хуже. Дорогу на дачу помнишь? Ну, да. Представить хуже можешь? Нет. А они есть. Машка замолчала, селись представить дорогу, которая будет хуже, чем путь к ненавистной картошке. По всему судя, выходило так себе. Хотя за последние дни насмотрелась на африканские трассы, и это должно было дать пищу для размышлений. А лисицы в задумался. развилка. Там начинались места, где ему уже приходилось бывать, и нельзя сказать, что воспоминания о прошлом визите были приятными. Шлейходка, несмотря на периодические остановки, Все же оклемались ворки не все и не совсем. Впрочем, интенсивная терапия, проведенная дедовскими методами и основанная на применении внутрь слабого раствора морганцовки и кормлении рисом, делала свое дело. И во второй половине дня Потери времени на пробег до кустиков снизились до приемлемых. Ну и еще один не такой очевидный плюс. Выпучивать глаза от натуги им теперь долго не придется. А часа в 4:00 пополудни, когда они выехали на открытое место, вновь хлопнуло колесо Урала. Не везло идущей головной машине на острые железки. Впрочем, и ничего удивительного в том не было. Идущий первым всегда принимает на себя большую часть неприятностей. Боком бы это знал. Не зря там, у рухнувшего моста, постарался снять с разбитой машины все, что можно, включая и колеса, так что в кузове сейчас их был неплохой запас. Ехавшим там оркам пришлось изрядно потесниться, отчего они непристойно ругались на своем языке, включая туда подслушанные русские, английские и французские слова. Но сейчас этот запас пригодился. И водитель с парой орлов, которым не повезло попасть в поле зрения бакомба и назначенных добровольными помощниками принялся менять колесо. Остальные же, включая практически всех членов экспедиции, начали осматриваться. И лисица, выйдя из машины и посмотрев направо и чуть вверх, моментально увидел нечто приковавшее к себе внимание. Эту штуку и захочешь, ни с чем не перепутаешь. Во-первых, подобные в России еще со времен Союза очень любили показывать по телевизору. А во-вторых, на одной такой, ну, почти такой Лисицыну приходилось бывать вместе со следователем в качестве эксперта. Там помнится некоего не вполне с головой умника утопили за крусятничество. Самая обычная буровая установка. В Африке постоянно что-то ищут, в том числе нефть, и что характерно, иногда даже находят. Впрочем, здесь и сейчас явно не тот случай. Установка торчала над деревьями, как вбитый неведомым великаном металлический кол, что-то около полусотни метров высотой. Стояла она, судя по pittedающим юлянам, давненько. Краска тоже местами сползла, обнажив ржавый металл. Но, сколь помнил Сергей, запас прочности в такие конструкции закладывается колоссальный, а потому уронить ее своими силами природа не сможет еще долго. Зато прилегающие блоки Африка не пощадила. Крыши проржавели насквозь и частично обрушились. Стены перекосило, местами плиты, из которых они были собраны, вывалились. обнажив заполненные непонятными, тоже проржавевшими конструкциями нутро. Более всего это походило на скелет полуразложившегося железного динозавра. Лезть туда не хотелось, да и не нужно было. К чему? И так ясно, что все мёртво и заброшено. Черт! — пробормотал лисица на себя под нос. Что случилось? удивленно спросила Маша. Ничего хорошего сейчас увидишь. Да что увижу-то? Смотри на придурков, которые нас сопровождают, поймешь». Во время службы Сергей узнал много нового и интересного. В частности, он хорошо помнил, что говорил когда-то по поводу и без их комвзвода. Запомни, если предмет движется, отдай ему честь, если нет покрась его. И была в этом определенная житейская мудрость. Проще говоря, солдат должен быть под контролем и пределе. Иначе он обнаруживает, что появилось свободное время. и начинает использовать его по своему разумению, очень часто неправильно, а главное когда не нужно. Так вот, Бакомба хоть и учился в России, а здесь получил не самый малый чин, эту истину то ли не понимал, то ли не мог реализовать. И в результате его вояки ухитрялись вляпаться во что-нибудь с завидной регулярностью. Так получилось и сейчас. Прежде чем кто-либо успел отреагировать, вся эта свора рванула к буровой Нет, самой грудой металлолома никто не заинтересовался. А вот на расположенный тут же склад молотчики Бакомба рванули незамедлительно. Видимо, их богатый опыт подсказывал, что если где-то стоят здоровенные и главное, бесхозные морские контейнеры, в них можно чем-то поживиться. Ню-ню. Лисицам помнил, что в таких контейнерах обычно хранят в стране родных осин и подозревал, что здесь ситуация вряд ли серьезно отличается. Если так, лезть туда нет смысла. Да и для здоровья это может быть опасно. А нет? Так выможешься, как свинья. Тоже не лучшее, что может случиться в этой жизни. В конце концов, если склад до сих пор не разграбили, это о чем то говорит. Зато стоящая по соседству целая гора бочек его заинтересовала, хотя бы потому, что пластиковая тара за два-три года не сгниет. Подошел, внимательно осмотрел сохранившуюся кое-где маркировку и аккуратненько отошел. Руман удивленно посмотрел на него. получил в ответ на невысказанный вопрос фразу: "Та ещё отрава", и кивнул понимающе. Мало ли высокотехнологичной гадости произвели люди, связываться с каждой себе дороже. Лучше не трогать, целее будешь. В двух словах предупредил Бокомба, чтобы его орлы не приближались к бочкам и успокоился. Как позже выяснилось зря, поскольку неприятности на своей заднице кое-кто из орков найти таки сумел. В одном из контейнеров оказался каустик. Он же едкий натор. Примечание. Для поколения ЕГЭ – сильная щелочь. широко используется в промышленности. Как ни странно, мешки с ним большей частью не рассыпались, но когда на них наступили тяжелыми и жесткими ботинками, рваться, когда-то толстые и жёсткие, аны не потёрпанные солнцем и дождями полиэтилен, начал словно тонкая бумага. Те, на кого попало, отряхнулись, естественно. Вот только двоим провалившимся попало ещё и за голенища, на что изначально не обратили внимания. А зря. Примерно через час выяснилось, что мелкие белые гранулы, растворившись в ядреном арочном поту, оставляют на коже глубокие и крайне болезненные язвы, которые вдобавок растут и ширятся. Бакомба, рвал и металл, и единственное, что могли сделать его подчиненные, это в срочном порядке промыть водой пораженные участки. Русские в таких ситуациях пользуются борной кислотой. Но как раз ее-то в аптечках и не нашлось. Хорошо еще никому в глаза не попало. а то лисицын сомневался, что пострадавшим спасли бы зрение. Впрочем, и так проблем хватало. Вояки ругались на своем обезьяньем языке. Лисицын в меру сил пытался их врачевать классическими методами. Ученые привычно выражали недовольство. Даже огры, когда их выпустили до ветру, что-то бухтели. Словом, опять все пределе. Одно хорошо. Для стоянки место выглядело вполне подходящим. Те, кто устанавливал здесь эту бандуру, кстати, интересно, как они ее сюда доперли, не иначе по винтику разбирали. Обстоятельно расчистили от леса площадку радиусом метров 200. Конечно, за прошедшие годы что-то снова наросло, но найти более или менее ровный и не слишком оккупированный мелкими деревьями участок труда не составило. В чем в чем, а в обустройстве лагеря они за это время изрядно поднаторили. Никого не надо было подгонять, ничего приказывать. Все и так все знают. А потому тому немного подумав, решил прогуляться до вышки, посмотреть на нее вблизи. Все же интересно, чем она отличается от той, которую пришлось в свое время облазить сверху донизу. К слову, на самом верху, как тому вы называли кронблок, так вот, там ее от небольшого вроде бы ветерка раскачивало со вполне приличной амплитудой. И подниматься туда было страшновато. Сэм, недолго думая, присоединился к нему и лисица не возражал. Как ни крути, вдвоем намного веселее, особенно когда идешь по этому памятнику техногенной катастрофе. Не то чтобы страшно, однако же неприятно. На вид установка была чуть более обросшей всевозможными пристройками, немного иначе скомпонована, а так то же самое. Внимательно осмотревшись, Сэм прокомментировал: "Китайское барахло". И тут же пояснил: Что конкретно этот агрегат у схоглазы и топа скопировали из канадского оригинала? Но хотя невероятно, честно купили лицензию, получилось все равно так себе. Качество откровенно дрянное, и часто тех, кто пользуется ими, выручает лишь возможность покупки запчастей в той же Канаде. Благо, подходят один в один, но служат не в пример дольше. Вот здесь-то и на миг завис, потому спросил. Послушай, Сэм, ты кто? и подняв руки в восстанавливающем жесте продолжил только не говори, что простой сержант. Во-первых, ты сейчас показал, что разбираешься в вещах, далеко выходящих за пределы армейского круга интересов. А во-вторых, периодически демонстрируешь знания, которые обычно выкидывают из головы сразу после окончания школы, край колледжа. Вон, как недавно просило притяжения говорил. Иные вроде бы образованные про Ньютона и не слышали, или давно забыли. А вдруг у меня идеальная память? С усмешкой прищурился Ворк. Возможно, если не хочешь, я оставлю вопросы. Да нет, чего уж там, Цен вдруг тяжело вздохнул. Я родился и вырос в Арканзасе на ферме. Там, правда, маленькие хозяйства загибались одно за другим, но мои отец и мать работали как проклятые, и мы кое-как держались на плаву. Они в свое время хотели быть настоящими американцами, как мои дед и пройдят. Они презирали тех уродов, что живут в гетто на пособие. и только и могут, что курить всякую дрянь. Я понимал, что просто так, сидя на заднице ровно, мы ничего не добьемся. Ну, потрепыхаемся еще сколько-то, а потом все равно разоримся. Знаешь, как я не хотел этого. Не хотел, чтобы мои родители окончили жизнь в доме престарелых, а сестры обкололись наркотой и пошли на панель. Это моя семья, Лисицин кивнул. Мировоззрение сержанта отличалось от среднеамериканского, но русскому было хорошо понятно. И что дальше? Дальше. Скопил кое-как денег, закончил колледж, работал в Техасе и на Аляске, в Венесуэле бывал. Нефть это тяжелые, но большие деньги. Потом, в общем, набил лицо одному уроду. Тоже из наших, в смысле, из Орков. Только у него был богатый папа и сидел мальчик в совете директоров. Был взрыв, погибли мои товарищи. А он стал дело проталкивать так, что они сами виноваты. хотя это с подачи менеджеров экономили на чем можно и нельзя. Примечание. Желающие могут посмотреть фильм Глубоководный горизонт. Переврали там многое, но суть будет понятна равно как и последствия. На слух чуть проще, но далеко не всегда. В общем, не сдержался. Дело замяли, но я вылетел с работы, как это у вас говорят, с волчьим билетом. Вот и завербовался в армию. Благо спортом занимался, да и образование у меня было Пусть в каком-то престижного университета из лиги плюща. Примечание: ассоциация восьми наиболее престижных университетов США. Зато настоящее, честно заработанное, благодаря ему быстро дошел до сержанта. Это было несложно. У нас такие олухи порой приходили, стопроцентные американцы, белые парни, не умеющие ни читать, ни писать, только в видеоигры целыми днями рубиться. И тут же без перехода зло просадил. Знаешь, что мне не нравится? Чего? До того, насколько предсказуемо место нашей стоянки. Лисица наглянулся и вздохнул. Конечно, предсказуемо, особенно если организовать проблему с колесом. И если знать, насколько местные орки любят лезть куда не надо, но есть шанс что-то стереть. Тогда легко просчитать что они здесь надолго задержатся, и что придется организовывать ночевку, и даже предугадать место остановки. Самое удобное, что уж там. Умеешь ты настроение поднять. «Умею. Самое паршивое, что на этих Сэм презрительно махнул рукой в сторону Урала, рядом с которым группа орков самозабвенно орала друг на друга, выясняя какие-то только им понятные вопросы. Надежды вообще никакой. Если случится заваруха, отбиваться придется самим.